Глава вторая. Под звёздами. Наверху стояла чудесная ночь, проникнутая величием и красотой звёздного света и тропического покоя. Тихий океан спал, едва всколыхнутый широкой мертвой зыбью. А там, вверху, у огненного свода Млечного Пути, повис южный крест — Подобный сломанному воздушному змею, звезды на небе, звезды в море, миллионы и миллионы звезд. Это множество лампад на небесном своде внушало мысль об огромном многолюдном городе, а между тем все это живое пылающее великолепие было безмолвно. Внизу в каюте находились три пассажира корабля. Один читал за столом, двое играли на полу. Сидевший у стола Артур Лестрандж устремил большие ввалившиеся глаза в книгу. Он явно был в последнем градусе чехотки и прибегнул к длинному морскому путешествию как к последнему отчаянному средству. В уголке, баюкая лоскутную куклу и раскачиваясь в такт собственным мыслям, сидела его племянница. Восьмилетняя Эмилина Лестрандж. маленькое для своих лет загадочное создание себе на уме, с широко раскрытыми глазами казалось заглядывавшими в иной мир. Под столом возился его собственный восьмилетний сынишка Дик. Они были бостонцы и направлялись в Лос-Анджелес, где Лестрандж приобрел ферму, чтобы погреться на солнце в надежде, что долгое плавание продлит ему срок жизни. Дверь каюты отворилась, и показалась угловатая женская фигура. Это была нянюшка Станард, и появление ее означало, что детям пора спать. «Дики», — сказал Лестранж, приподнимая скатерть и заглядывая под стол, спать пора! Ох, нет, еще папочка! протянул сонный голосок из-под стола. Не хочу спать! Ой-ой-ой! Станард знала свое дело. Она нагнулась, ухватила его за ногу и потащила, несмотря на рёв и брыкание. Эмилина же, признав неизбежное, встала на ноги, держа за одну ногу свою уродливую куклу, и стояла в ожидании до тех пор, пока Дикки, после нескольких прерывистых воплей, внезапно отер слезы и протянул мокрое лицо отцу для поцелуя. Тогда она, в свою очередь, торжественно подставила лобик дяде и отправилась из каюты за руку с няней. Лестренш снова взялся за книгу, но едва успел он прочесть несколько страниц, как дверь снова отворилась и показалась Эмилина в ночной рубашке с небольшим свертком в руке, завёрнутым в оберточную бумагу. «Моя шкатулка?» — сказала она вопросительно, и невзрачное личико ее внезапно превратилось в лицо ангела. Она улыбнулась, а когда Эмилина улыбалась, казалось, что ее освещает луч райского света. Это было видение чистейшей детской красоты. Потом она исчезла со своей шкатулкой, и Лестранж снова засел за книгу. Кстати сказать, эта шкатулка причиняла больше хлопот на корабле, чем весь пассажирский багаж вместе взятый. Эмилина получила ее в подарок от одной дамы при отъезде, и никто не знал, что в ней содержится, кроме неё самой и дяди. Беда была только в том, что она то и дело теряла свое сокровище. Боясь расстаться с ним, она вечно таскала его с собой. Бывало, усядется за свертком каната и призадумается потом встрепенется при виде каких-нибудь маневров матросов, вскочит посмотреть, хватит со шкатулки, а ее и след простыл. Тогда она принималась обыскивать весь корабль с убитым лицом и широко раскрытыми глазами, заглядывая во все уголки, как неспокойное привидение, не говоря ни слова. Ей словно было стыдно сказать кому бы то ни было о своей потере. Тем не менее, все знали о ней, и все принимались искать шкатулку. И, странно сказать, находил ее обыкновенно Пэдди Баттон. Дело в том, что Баттон, такой неумелый в глазах взрослых людей, в глазах детей был непогрешим. Немного погодя, Лестрендж закрыл книгу и поднял глаза на зеркало. Лицо его поражало своей худобой. Возможно, что именно в эту самую минуту он впервые понял, что обречен на смерть и скорую смерть. Он отвернулся от зеркала и просидел некоторое время, уставившись на чернильное пятно на столе, затем встал и медленно поднялся на палубу. Когда он облокотился на перила, чтобы перевести дыхание, великолепие южной ночи жгучей болью вонзилось ему в сердце. Он сел и стал смотреть на Млечный Путь, эту триумфальную арку, воздвигнутую из солнца, которую первый луч зари сметает, как сновидение. На Млечном Пути, близ Южного Креста, виднеется грозная закруглённая бездна — угольный мешок. Она так сильно напоминает темную пещеру, что при виде её у человека с воображением мутится в голове. Для него оружённого глаза она черна и уныла, как смерть, но взгляни в телескоп и увидишь мириады прекрасных звезд. Глаза Лестранджа блуждали по небосводу, как вдруг он заметил, что по шканцам шагает какая-то фигура. Это был старик. Капитан корабля всегда называется стариком, каков бы ни был его возраст. Капитану Лефаржу было лет 45. Он был француз по происхождению, но американский гражданин. «Не знаю, куда это девался ветер», — заметил он, приближаясь. «Должно быть, проделал себе дыру в небе и удрал в мировое пространство». «Долгое было плавание», — сказал Лестрандж. «И думается мне, капитан, что мне предстоит путь еще более долгий. И не Сан-Франциско мой порт, я это чувствую». «Бросьте об этом думать», — сказал капитан, усаживаясь рядом. «Что толку предсказывать погоду за месяц вперед? Теперь, раз мы попали в теплую полосу, дело пойдет на лад, и вы будете совсем молодцом к тому времени, как подойдем к золотым воротам». «Я думаю о детях», — сказал Лестрандж, как бы не слыша его. «Если что случится со мной до прибытия в порт, я попрошу вас об одном». «Распорядитесь с моим телом так, чтобы дети ничего не знали». «Я все эти дни об этом думаю, капитан. Эти дети ничего не знают о смерти». Капитан неловко заёрзал на скамье. «Мать Эмелины умерла, когда девочке было два года. Отец ее, мой брат, умер до ее рождения». Дикий никогда не знал матери, она умерла при его рождении. И боже мой, капитан! Смерть жестоко опустошила мое семейство. Удивительно ли, что я скрыл самое ее имя от двух дорогих мне существ? Да, да, проговорил Лефарш. Это верно, все это очень печально. Когда я был ребенком, продолжал Лестрандж. «Нянюшка пугала меня рассказами о покойниках, пугала меня адом. Не могу выразить, насколько это отравило всю мою жизнь. Поэтому, когда эти два созданеца остались на моем попечении, я решил, что сделаю все возможное, чтобы уберечь их от ужаса смерти. Не знаю, хорошо ли я сделал, но я старался сделать к лучшему. У них была кошка». И раз как-то Дикий приходит ко мне со словами. «Папа! Киска уснула в саду, и никак ее не разбудить!» Тогда я повел его в цирк, и он позабыл о кошке. На другой день он снова спросил о ней. Я не сказал, что ее закопали в саду, а сказал, что она, вероятно, убежала. Через неделю он и думать о ней забыл. Дети скоро забывают. «Это верно», — подтвердил капитан. А все же когда-нибудь да придется ему знать, что они должны умереть. Если час расплаты настанет для меня раньше, чем мы достигнем земли, и меня опустят в беспредельное море, я не хочу, чтобы их угнетала эта мысль. Скажите им, что я пересел на другой корабль, и доставьте их обратно в Бостон. У меня есть письмо к одной тамошней даме. В смысле земных благ они обеспечены. Так и скажите, что я пересел на другой корабль. Дети скоро забывают. «Будь по-вашему», — сказал моряк.